мир во всем мире и даже между анной и биатой не успел вернера открыть дверь в квартиру как я уже понял что анна и бабушка вернулись их голоса я узнаю всегда и всюду ура наконец-то больше никакой еды на вынос в доме сто шесть а похохолия снова будут готовить как положено я проскользнул в дверь вперед вернера и побежал в сторону гостиной откуда только что слышались женские голоса. «Не говорил ли Вернер утром что-то там о гостинцах, которые Анна наверняка должна мне привезти? Привет, я тут. Где мои подарочки?» Но вместо того, чтобы обрадоваться при виде благороднейшего и умнейшего кота в мире, бабушка и Анна меня, казалось, и вовсе не заметили. «Представляете, они ссорились, причем по-русски». Вообще, для них обеих это родной язык. И если им порой случается повздорить между собой, ругаются они всегда по-русски. Мне, в общем-то, все равно, на каком именно языке происходит перебранка. Ведь после нашего с Кирой обмена телами я прекрасно понимаю русский. Так что предмет спора мне удалось уловить довольно быстро. Как ни странно, и тут не обошлось без ужасной биаты. Но как же так? ведь Анне и бабушке даже не пришлось выносить пытку ее певческим номером. Я заинтересованно навострил уши и выяснил, что Биата оставила на нашем автоответчике злобное сообщение, в котором обозвала Анну уборщицей, из-за чего та сильно распереживалась, что, в свою очередь, расстроила бабушку. Обе сошлись во мнении, что виноват Вернер. В чем именно – Этого понять я никак не мог. Так в чём же всё-таки проблема? Как правило, Вернер и Анна понимают друг друга с полуслова. И это если не сказать больше. На самом деле они пара влюблённых. Нравились они друг другу всегда. Но пару недель назад Вернер провернул просто блестящую операцию по спасению Анны из лап её подлого дружка Вадима. Профессору даже пришлось подраться с этим негодяем, хотя вообще-то выяснять отношения на кулаках совсем не в его духе. После этого Анна не просто его поблагодарила, но и назвала героем. Ну а потом Вернер взял да и поцеловал ее в губы. Я сначала даже глазам не поверил, ведь обычно мой Вернер очень сдержанный. Но, решившись на поцелуй однажды, Вернер с тех пор то и дело целуется. А, разумеется, целует он не всех подряд, а только Анну. А уж это, насколько мне позволяют заключить мои скромные познания о человеческой любви, неоспоримый признак того, что теперь они пара. Накопилось и множество других свидетельств. Например, они ходят гулять вдвоем и даже бабушку с собой не берут. Кроме того, Вернер иногда называет Анну «ласточкой». Благодаря телевизору мне известно, когда люди друг другу нравятся, они дают объектам своей симпатии именам всяких зверушек. Для этих целей хорошо подходит как раз эта самая «ласточка», а еще мышонок или зайчик. А вот когда любви приходит конец, в ход обычно идут звери покрупнее. Тут уже можно услышать, например, «осёл» или «корова». Да и голос Анны, когда она говорит с Вернером, теперь просто тает от теплоты и нежности. Звучит это очень-очень ласково. «Ах, как бы я хотел, чтобы и одет так со мной ворковала!» «Вернер, мы дома!» Громко сказала Анна в сторону коридора, на этот раз по-немецки. Видимо, несмотря на ссору с бабушкой, она все же заметила стоящего там Вернера. «Не подойдешь ли на минуточку?» Спросила она еще громче, и на этот раз в ее голосе прозвучала угроза. Во всяком случае, только что упомянутых мной теплоты и нежности там не было и в помине. Вернер просунул голову в дверь гостиной. «Привет, ласточка моя! Привет, фрау Коваленко!» «Как хорошо, что вы вернулись! Мы по вам скучали!» Произнес он нежным голосом. «Или лучше сказать, заискивающим?» Кажется, мой профессор учуял напряжение, царящее в гостиной, и робко добавил. «Все в порядке, ласточка моя?» «Ничего не в порядке, Вернер! Вообще ничего не в порядке!» Драматичное закатывание глаз. «Мяу!» Тут даже мне, самому смелому коту в мире, стало страшновато. «Ну что же? В чем же дело, ласточка моя? С Ольгой и ребенком что-то не так?» Ольга — это сестра Анны, которая живет в Кёльне. Недавно у нее появился первый ребенок, и Анна с бабушкой ездили ее навестить. «Должно быть, младенец — это нечто весьма занимательное. Интересно, Ольга тоже принесла его из детского сада. Может быть, дома она обнаружила, что в детском саду его недостаточно хорошо поливали. Но причем тут тогда Бята и Вернер? Анна все еще казалась очень сердитой. Да и бабушка, в общем-то, тоже. На всякий случай я забрался под диван. Отсюда все хорошо слышно. А если сейчас полетят клочки по закоулочкам то и я хотя бы буду в безопасности. «Нет, Вернер, с Ольгой и ребенком все в порядке. А вот со мной нет. Я приезжаю домой, а твоя невестка на автоответчике обзывает меня уборщицей, которая нагло пользуется твоей добротой». Теперь настала очередь Вернера закатить глаза. «Ну, Анна, ты же знаешь Биату Не стоит обращать внимание на ее слова». «Сегодня утром я уже все ей объяснил, но она невероятно навязчивый человек, и все никак не успокоится». «Мяу, навязчивый. Как по мне, это еще мягко сказано. Супер доставучий. Вот это будет точнее». «Вернер, на дело вовсе не в Беате». «Нет», — удивился профессор. «Нет». Дело в том, что никто в твоей семье до сих пор не знает, что мы вместе. Иначе Биата вряд ли стала бы называть меня уборщицей и относилась бы ко мне с большим уважением. Э, э О чем это она? Признаюсь, я не совсем понимал, что Анна имеет в виду, почему ей так важно, чтобы доставучая Биата знала, что они с Вернером пара. По-моему, чем меньше Биата о ком-то знает, тем лучше. Но по взгляду Вернера я заметил, он-то как раз понял, что Анна имела в виду. Он сразу стал похож на человека, осознающего свою вину. «Ну, я... Просто я еще как-то не успел, и...» э... «Что за жалкий лепет? На Вернера это совсем не похоже. Что-то тут не так». «Я не верю тебе», — перебила его Анна. Знаешь, что я об этом думаю? Вот это очень интересно. Ведь я, в отличие от Спайка, живу не с пухологом, а с профессором физики. Чтобы узнать, о чем люди думают, чаще всего мне приходится ждать, пока они сами об этом скажут. нет. И что же? Я думаю, ты меня стесняешься, потому что я всего-навсего экономка. Фернер широко распахнул глаза и стал хватать ртом воздух. Кажется, Анна ошиблась в своем подозрении. «Ласточка моя, что ты? И как тебе только в голову такое пришло?» Вместо ответа Анна судорожно сглотнула, и я заметил, как в ее глазах появился какой-то подозрительный влажный блеск. «Уж не слезы ли это?» «Святые сардины в масле. Насколько мне известно, взрослые люди плачут крайне редко. Значит, положение серьезное». Тут в разговор вмешалась бабушка. «Не хватало еще моей дочери выслушивать гадости от этой женщины!» Недовольно произнесла она с грозным раскатистым «Р». «Вернер Хагедорн, Анна красивая и очень умная». «Настоящая королева! Будьте любезны так с ней не обращаться!» Мяу, бабушка прямо-таки вошла в раж. Я осторожно выглянул из-под моего наблюдательного поста, чтобы проверить, не пошла ли у нее еще пена изо рта. Но, к счастью, до этого пока не дошло. Впрочем, Вернер стоял с таким видом, словно ему только что дали пощечину. «Но, госпожа Коваленко, я совершенно шокирован. Беата оскорбила Анну. Разумеется, это совершенно недопустимо. Да что же она такого сказала?» «О, пожалуйста, можешь сам послушать». Анна схватила со стола телефон и протянула ему. Вернер нажал кнопку, и мы услышали сообщение, оставленное Беатой на автоответчике. Вернер, это снова Биата. Знаешь, это уже ни в какие ворота не лезет бросать трубку, только потому, что я критикую твою уборщицу. Правда, глаза колет, так получается. Ну ладно, допустим, эта женщина нас не травила, но уборщица из неё всё равно никудышнее. На всех подоконниках пыль. Я в воскресенье сама проверила. Мой тебе совет... «Выстави эту даму за дверь и найди новую помощницу по хозяйству!» Вернер просто задохнулся от возмущения. Было слышно, как он судорожно задышал, да я и сам не мог больше отсиживаться под диваном. Какая неслыханная дерзость! «Ласточка моя, это ужасно! Я сейчас же позвоню Биате и все ей выскажу!» Анна покачала головой. «Нет!» Не нужно. Меня огорчает не наглость этой женщины. Меня огорчает, что она явно понятия не имеет, что мы с тобой пара. Иначе она не позволила бы себе таких слов. Выходит, ты никому о нас не рассказал. Вот это меня и расстраивает. Вернер смущенно уставился в пол, потом поднял голову и предпринял попытку объясниться. Но, милое Я никогда не рассказываю Биате о чем-то личном. Зачем мне это? Она известная сплетница, и я ее недолюбливаю. С чего бы вдруг я стал с ней разговаривать о тебе? Глаза Анны вновь засверкали, но на этот раз в них были не слезы, а скорее вне всяких сомнений. А это был гнев, Вернер. «Речь не об этом. Ты вообще никому в семье не рассказал, что у нас отношения. Даже матери и брату. Иначе Беата была бы в курсе. Я знаю почему. Ты просто не хочешь, чтобы я стала частью твоей семьи. Вот почему». «Конечно, я не очень-то разбираюсь во всех этих человеческих семейных любовных делах. Но вынужден признать, аргументы Анны не оставили меня равнодушным». Не знаю, как остальным, но мне, коту, они показались вполне убедительными. Взглянув на бабушку, я понял, что она такого же мнения. Вернер закатил глаза и вздохнул так тяжело, как будто ему на шею повесили мельничный жорнов. «Ну, как только тебе в голову приходит такой вздор! Я совершенно не против представить тебя своей семье в качестве спутницы жизни!» Но Анна не дала сбить себя с толку. «Докажи это!» «Как же я должен это доказать?» «Понятия не имею. Придумай что-нибудь!» «Ласточка моя, мое сердце принадлежит тебе одной. Но тебе придется поверить мне на слово. Никаких доказательств тут быть не может». «Хм... В этом что-то есть. Даже у такого невероятно умного кота, как я...» Не нашлось на этот случай готового решения, ведь среди нас нет читающих мыслей пухологов. И только у бабушки вид почему-то вдруг стал очень довольный. «Ой, Анна, я, кажется, знаю, как профессор может доказать свои чувства к себе. Вернер и Анна посмотрели на нее с удивлением, что бабушка, очевидно, не без удовольствия про себя отметила, и специально выдержала торжественную паузу, прежде чем продолжить. Потом она милостиво кивнула и изложила свой план. «Господин профессор, на носу и Рождество! Здесь, в Германии, это большой семейный праздник. У меня есть немецкие корни, поэтому я знаю об этом». Вернер кивнул. «Да, вы правы». Большинство немцев проводят сочельник с семьей. Впрочем, в последние годы я старался этого избегать. Не очень-то люблю праздновать Рождество. «Да-да, так я и думала», — окинула его взглядом бабушка. «Но в этом году вы поступите иначе. В этом году вы позовете всю семью к себе в гости, и мы отпразднуем все вместе. Вы, Анна, Кира. Я, ваша мама, сестра, брат и ужасная ребята с детьми. И, может, еще семья Ольги. Отметим вместе Рождество и станем настоящей семьей. Все. Что? Надеюсь, она предлагает это не всерьез. Сюда еще раз накрянет вся банда целиком. Будь я собакой, я бы в тот момент завыл. А так мне оставалось лишь жалобно мяукнуть себе под нос. Взглянув на Вернера, я понял, что от этой мысли он был далеко не в восторге. В отличие от Анны, которая хлопала в ладоши, сияя улыбкой. Кажется, ей действительно понравилась идея посиделок с дурацкой Беатой под рождественской елкой. Вернер набрал в грудь воздуха и откашлялся. Сказать энергичной бабушке, что ее предложение никуда не годится, для такого, разумеется, нужно собраться с духом. «Госпожа Коваленко, какая замечательная идея! Именно так мы и поступим, да, ласточка моя?» Анна ничего не ответила. Вместо этого она бросилась Вернеру на шею и поцеловала его.